тревога Кеплера. Группенфюрер, штаб дивизии, 3 августа 1941 года. Вчера я имел длинный разговор с генералом фон Манштейном о состоянии и боеспособности дивизии СС «Мертвая голова», и, пользуясь случаем, хотел бы вам вкратце пересказать содержание этого разговора. Дивизия СС «Мертвая голова» уже как 9 недель находится в непрерывных боях – проведя в последние дни хоть и неуспешные, но снова тяжелые схватки при дожде и холоде на оборонительной позиции у полы. Общее число потерь дивизии по состоянию на вчерашний день составляет 4854 офицера, унтер-офицера и солдата. Количество больных, прежде всего дизентерия, постоянно увеличивается. Если настроение войск продолжает неизменно быть хорошим, даже фабульным – то все равно нельзя не заметить, что физические возможности и работоспособность личного состава из-за невероятного напряжения находятся уже на стадии спада и будут не спадать и дальше. Из этого следует, что при относительно высоких потерях среди командиров 62 офицера убиты, 121 ранен и два пропали без вести и недостаточной их смены командовать войсками будет все труднее и труднее. Вся техника, особенно автопарк, претерпела на себе такой экзамен, какой еще и не приходилось проходить. Как следствие, появилась усталость техники и частый выход ее из строя. Связистый автопарк. Нынешние природные и погодные условия усугубляют ситуацию с техникой и ставят под угрозу вопрос по обеспечению войск необходимыми материалами. Суммирая сказанное, можно однозначно утверждать, что из техники и личного состава выжато все, что только можно было выжить. Рейхсфюрер перед началом войны сказал, что он ждет от своих охранных отрядов не только выполнения своего долга, а больше, чем этого. О том, что эти ожидания дивизия «Мертвая голова» выполняет, я могу доложить законным правом и находясь в здравом уме. Но я также считаю своим долгом доложить и о том, что дальнейшие необязательные потери – «Можно предотвратить. Генералу фон Манштейну я вчера доложил, что сказанное не означает, что войска в настоящий момент больше не дееспособны, и вам я также передаю именно этот смысл мною сказанного. Но я, групенфюрер считаю необходимым доложить вам однозначно и о том, что я считаю правильным и необходимым. Скорейший вывод всей дивизии и предоставление ей отдыха в полном объеме». Это необходимо не только для того, чтобы привести технику в порядок. Речь идет в первую очередь о пополнении личного состава. Средняя численность рот на данный момент составляет еще 50-60 человек. Пополнение только что прибыло. И я считаю, и это ни в какой степени неправильным, пополнение распределять по полкам в разгар боевых действий, за исключением специалистов. Оно как нельзя кстати и уместным было бы в то время, когда дивизию бы вывели на отдых. Генерал фон Манштейн не только полностью со мной согласен, но также мне сообщил, что он по этому поводу от своего имени и в достаточно серьезной форме докладывал в штаб 16 армии. Но там сказали, что у корпуса есть еще одна дивизия, третья мотопехотная, в которой положение такое же тяжелое, если не хуже». «Если вы, группенфюрер, посчитаете это за необходимое, то я прошу вас также доложить о содержании этого письма Рейхсфюреру СС и передать ему мой доклад. В нем я ему написал, что я, с одной стороны, не могу сказать достаточно много похвальных слов и признания о показательной боеготовности дивизии «Мертвая голова», так как я, с другой стороны, несу бремя ответственности за нее. Отсюда я не могу судить, насколько это в вашей власти и особенно во власти Рейхсфюрера – поддержать точку зрения генерала фон Манштейна о необходимости вывода подразделения на отдых. Если найдется такая возможность, то я был бы особо благодарен, тем более это все предлагается в общих интересах. Я придерживаюсь такой точки зрения, что от войск можно ожидать большего только в том случае, если их физические возможности не ставить во главу угла». Кеплер. бригада фюрер СС не улучшало настроение Кеплера и повышение боевой активности советских частей. Несмотря на грязь, дождь, размытые дороги, подразделения «Мертвой головы» вынуждены были отражать многочисленные атаки красноармейцев, резко усилившиеся после подхода в этот район частей 11-й армии генерала Морозова. Вот некоторые из них. Много неприятностей доставило эсэсовцам полка Симона, ночная атака русских с 30 на 31 августа. После сильной артподготовки наступающие продвинулись до основной дороги Бякова-Васильевщина, но встретив сильное огневое сопротивление, были вынуждены отступить. После ночной атаки русских третий батальон третьего полка вынужден был оставить большую деревню Уполозы на дороге на Демянск. Днём 31 августа была проведена контратака с использованием двух штурмовых орудий и одного трофейного танка. ССовцев поразила самоотверженность красноармейцев, сражавшихся неистово и не сдающих позиций. В конце концов, наличие бронетехники и жестокий автоматный огонь вынудил русских переправиться через полу обратно. На правом фланге дивизии внезапной атакой после артподготовки русские смогли временно вернуть себе сорокопенно «Новые горки», лазницы Продолжались упорные атаки на позиции эсэсовцев в районе Васильевщины и на дороге в Бяково. К удивлению командования дивизии сс Мертвая голова», у русских оказалось достаточное количество артиллерии. Залпы «Катюш» приводили немцев к шоку и моральному подавлению. На участке 3-го полка эсэсовцам не раз приходилось вступать в бой с группами противника численностью до 100 человек, рвущихся с западного направления к реке пола По словам немногочисленных пленных, у них был приказ находиться в ожидании подходящих моментов и нападать на немецкие тыловые части. Командование 16-й армии было вынуждено для оказания помощи эсэсовской дивизии, Направить через Кобылкино 503-й пехотный полк 290-й пехотной дивизии. По прибытии он должен занять район 3-го батальона 1-го полка СС и охранять левый фланг дивизии СС «Мертвая голова». В дальнейшем пехотная и ССовская дивизия будут тесно взаимосвязаны, особенно в боях в котле и коридоре.